Мне открыла она истину. Я смогла научиться преодолевать все препятствия, усмирять свои чувства, обретать абсолютную уверенность, научилась ценить жизнь и все ее, пусть маленькие, но все же радости. Я поняла, что все необходимое для того, чтобы стать счастливой, находится внутри меня, и нужно просто умело этим воспользоваться. Милая Катенька, все мои мысли, чувства, эмоции и переживания всегда в моих книгах а иногда их можно прочитать между строк. Вы спрашиваете дату моего рождения. Я родилась 11 мая. Наверное, именно поэтому я всю жизнь маюсь, и мне всегда всего мало. Катенька, вы не представляете, насколько мне дороги ваши слова о том, что благодаря моим книгам вы научились быть сильной в трудных ситуациях и, несмотря ни на что, высоко держать голову. Катенька, милая, пишите. Мне будет всегда приятно получить от вас весточку. Я протягиваю вам свою руку дружбы и обещаю и в дальнейшем радовать вас своими новыми книгами. Передавайте привет всем своим подругам, которые меня читают. Я очень дорожу тем, что вы у меня есть, и заверяю вас в том, что каждое мое обращенное к вам слово пропитано искренней и бесконечной любовью, потому что мои читатели – это мои близкие люди, которые находятся со мной на одной волне». В каждом своем романе я пытаюсь донести до вас мысль о том, что как бы тяжела ни была наша жизнь, мы должны научиться получать от нее удовольствие. Если вам плохо и одиноко, то попытайтесь освободиться от ненужных вещей, старой обуви, давно сношенной одежды и всего того, что уже давно не приносит вам радости. Все это стесняет ваше настоящее и не позволяет вам получить желаемую легкость и свободу. Постарайтесь избавиться от внутреннего негатива, И не снижайте ценность собственной жизни. Не отказывайтесь от самих себя в пользу придуманных общественных стандартов. Мы никогда не сможем соответствовать общественным требованиям. Мы должны учиться жить для себя, а не для других. Ведь у каждого из нас есть как свои радости, так и свои трудности. В жизни каждого из нас встречается как хорошее, так и плохое. Самое главное – осознать, что мы сами строим свою судьбу,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 Я просыпалась и чувствовала, как из кухни доносился запах пышных маминых пирожков с картошкой. Я нежилась в постели, водила носом и думала о том, что сегодня воскресенье и не нужно идти в школу. Этот запах говорил о том, что меня любят, мной дорожат и обо мне беспокоятся. Спустя годы, когда я вспоминаю этот запах, мне становится тепло и спокойно. Я чувствую защищенность от внешнего мира и домашний уют. Поэтому мне искренне хочется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 Мы можем только принять это как жизненный опыт и позитивно думать о своем будущем. Переживая прошлые обиды и неудачи, мы только сжигаем сегодняшнюю энергию и питаемся своими жизненными соками. Тратьте свою душу на настоящее. Поверьте, это намного эффективнее, чем тратить ее на прошлое. Не усложняйте и без того сложную жизнь. Переживая слишком бурно свои проблемы, мы сами подрываем свое здоровье.